Рядом с ним сложный аппарат с колоколообразными помпами шипел воздухом по сетям трубок и шлангов. Искусственные и легкие? Да. И этот человек, понял Райленд, должен получить новые и легкие. И получит он их, естественно, от Райленда. Или не получит. Потому что второй стол был уже занят обитателем небес. Это было странно. Но, видимо, это только означает, что ему придется стать донором следующей операции.